Глава 3 Бейркс. Стивен спиной чувствовал опасность, но ему все же пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Чуть отставший Эхон что-то сказал, но хотя слух Стивена начал восстанавливаться, он все еще слышал плохо, словно не вытряхнул из ушей воду после купания. Он постучал по виску, чтобы показать, что не разобрал сказанное. Знак, ставший привычным за последние дни. «Отдых!» — немного громче повторил коротышка. Стивен неохотно кивнул. За время, проведенное с лесничим, он привык считать, что его тело научилось переносить тяг до путешествия. Но тропа была слишком крутой для лошадей, так что их приходилось вести в поводу. А ноги Стивена за долгие месяцы в седле отвыкли от ходьбы. Он присел на валун, а Эхон достал флягу и хлеб, который удалось купить в последней пройденной ини-деревушке. Эта жалкая дюжина хижин под названием Кратем осталась далеко внизу, за безымянной долиной, что раскинулась у подножия гор. — Как высоко мы поднялись, как ты думаешь? — спросил Эхон. Теперь, когда они видели друг друга, разговаривать стало легче. — Трудно сказать, — ответил Стивен, причем говорить было трудно и в буквальном смысле тоже. Мы должны быть уже в самих горах. Беда в том, что здесь совсем нет деревьев, заметил Эхан. Стивен кивнул. Да, в этом и состояла одна из трудностей. Создавалось впечатление, что какой-то древний святой или бог вырвал огромный кусок лугов из средних земель и накрыл им Беркс как простыней. Стивен пришел к выводу, что это результат деятельности людей в течение двух последних тысячелетий. Они рубили деревья для строительства домов и на дрова, чтобы расчистить землю под пастбище для овец, коз и лохматых коров, которые, казалось, были повсюду. Из-за отсутствия деревьев перспектива словно бы исчезала и ориентироваться становилось трудно. Трава смягчала крутизну склонов и мешала правильно оценивать расстояние. Только когда удавалось найти, за что зацепиться взгляду, стадо овец или одно из редких поселений, Стивен понимал, какие бескрайние просторы их окружают. Бескрайние и опасные. Склоны выглядели пологими и удобными. Казалось, он мог бы съехать по ним, как маленький ребенок с горки. А на самом деле скрывали крутые обрывы. К счастью, те же самые столетия и люди, что уничтожили деревья, оставили и множество тропинок, которые указывали относительно безопасный путь. «Думаешь, Вурм все еще нас преследует?» — спросил Эхон. Стивен кивнул. «Только он движется не по нашим следам. Он не стал соваться в брок и страт, а плывет вверх по реке Тен, рассчитывая встретить нас позднее». «Что ж, для такого огромного существа по рекам должно быть удобнее передвигаться». «Дело не в этом», — уточнил Стивен. «Ведь в Эвере...» Мы обнаружили, что пока мы спускались по реке Эв к Серой Ведьме, он там уже побывал. «Да», — кивнул Эхон, помрачнев при воспоминании об этом. Эвер превратился в обитель мертвых. Немногие выжившие рассказали им, что несколько дней назад там прошел ворм Оттуда мы могли двинуться в любом направлении. И даже если он намерен преследовать нас по рекам, он мог бы добраться по Ведьме до слияния у Вертона. или направится в Эслин. Но ничего подобного не произошло. Он двинулся вверх по течению Тэна и едва нас не догнал. Стивен содрогнулся, вспомнив, как голова чудовища пробивала ледяную корку на поверхности воды, словно железный корабль. Впечатление только усилилось из-за того, что на его спине сидело двое пассажиров, одетых в меха. Он как раз задумался, что станут делать эти двое, если Вурн нырнет под воду. когда взгляд, ужасный взгляд твари, уперся ему прямо в глаза, и Стивен сердцем понял, что ему пришел конец. Однако они развернулись и поскакали прочь. Той ночью они едва не загнали своих коней. С тех пор они больше не встречали Вурма. «Но мы знаем, что он прошел через Эвер по пути к монастырю», — сказал Эхон. «Может быть, он решил вернуться тем же путем, а нам просто не повезло, что мы оказались рядом». «Как бы я хотел в это верить», — со вздохом ответил Стивен. «Но таких совпадений не бывает». «Возможно, это не совпадение, а часть какого-то замысла», — настаивал на своем Эхон. «Я бы не стал на это особенно рассчитывать», — вмешался Хенни, пристально глядя на Стивена и Эхона. На нем ехали двое, не так ли? Если кто-то из них знает здешние земли и имеет представление о том, как искать следы, они легко сообразят, куда мы направляемся. Святые, они могут остановиться и расспросить тех бедолаг в окрестностях Витрофа, с которыми мы разговаривали. Они нас обязательно вспомнят, поскольку в то время мы почти ничего не слышали. Я сильно сомневаюсь, что они будут запираться перед наездниками Вурма. А как только они узнают, по какой дороге мы направились... то поймут, где нам пришлось перебираться через Тен. Там всего пара бродов и совсем нет мостов». «Да, это вполне возможно», — признал Стивен. «Однако он не встретил нас на переправе через Белую ведьму. Если он продолжает нас преследовать, то снова по земле». «Если только, как ты и предполагал, он не знает, куда мы направляемся», — заметил Хенни, — «тогда он поднимется вверх по Велпу и будет поджидать нас там». «Какая чудесная мысль!» — пробормотал Эхан. К полудню они подошли к снежной черте, и очень скоро влажная тропа стала подмерзать до каменной твердости. По предложению Хенни, они нашли в одном селении портного и купили у него четыре пайды — местные куртки из войлока, отделанные кожей. Куртки обошлись им в половину всех денег, которые им выдал Фратекс, и Стивену цена показалась чрезмерной. Однако его мнение переменилось, когда они поднялись так высоко в горы, что оказались среди низко висящих туч, состоящих, как выяснилось, из обжигающих холодного тумана. Копыта лошадей постоянно скользили, а пешком было идти трудно, потому что тропа круто уходила вверх, а воздух казался недостаточно плотным. Стивен читал о том, что на вершинах гор воздух не слишком пригоден для дыхания. В Зайчьих горах, На самых высоких пиках, известных под именем Сакет Аксанем, дышать, как он слышал, и вовсе невозможно. До сих пор Стивен не слишком верил этим рассказам, но здесь было не так уж и высоко, а они уже начали задыхаться. Начинало смеркаться, когда они столкнулись с пастухом, который вел им навстречу по тропе стадо коз. Стивен приветствовал его на своем лучшем северном алманийском. Казапас, мальчик лет 13 с черными, как смоль, волосами и светло-голубыми глазами, улыбнулся и ответил на том же языке, но с таким странным произношением, что Стивен его едва понял. «Тама вниже, по тропше, град Демстет», — сообщил им мальчик. «Колу одной лиги, и тама стоит дом для постою. Он моего брут отца ансгифа. Он дадет вам поживать», — добавил он радостно. благодарю ответил Стивен, угадав местное выражение благодарности. «Послушай, а ты слышал когда-нибудь о горе, которую называют Эсливвендве?» Мальчик почесал в затылке. «Сливенди?» — наконец предположил он. «Может быть», — осторожно ответил Стивен. «Она должна находиться где-то на северо-востоке отсюда». «Ага, дюже далече». ответил мальчик. «У нее другой имень. Э, Нед Гемуну. Не поминать? Вы просить мого брут-отца, а? Он лучше говорить алманийский». «И его зовут Ансгиф?» «Да, в думе постою, прозываю ему Свардбок. А мой имень Вен. Кажете, что видали меня?» уже благодарю Вен», сказал Стивен. Мальчик улыбнулся и помахал ему рукой, а потом пошел дальше и вскоре исчез в тумане, хотя они еще некоторое время слышали звон колокольчиков его коз. «Что все это значило?» — проворчал эхон, когда мальчик уже не мог его услышать. «Я и сначала едва себя понимал, но после того, как ты заговорил как мальчишка, все превратилось в какую-то тарабарщину». «В самом деле?» — Стивен задумался. Он лишь приспособился к диалекту алманийского, на котором говорил мальчик, угадывая, как должны звучать отдельные слова. Я не понял ни единого слова после того, как ты с ним поздоровался и спросил, где здесь можно переночевать. Но немного дальше, в долине, находится городок под названием Демстед. Нам нужно отыскать постоялый двор с вывеской «Свардбок», «Черный козел». И его дядя, Ансгиф, предоставит нам комнату. Мальчуган слышал о нашей горе и сказал, что у нее есть другое имя, которое он не помнит. Он посоветовал мне спросить об этом у его дяди. «Так что же, в этих местах все будут лопотать на этом чудном языке?» «Нет», — покачал головой Стивен. «Скорее всего, станет еще хуже». Действительно, дальше стало хуже, хотя не из-за того, что Стивен оказался прав. Вскоре после того, как тропа пошла под гору и снег остался позади, Земля у них под ногами начала медленно содрогаться. Размышления Стивена о расположении горы, которую они искали, были прерваны сдавленным давленным криком эхона, и ему пришлось вернуться с небес на землю. Стивен посмотрел туда, куда указывал эхон, и поначалу ему показалось невозможным понять, что он видит. Это было дерево, тем более бросающееся в глаза, поскольку они за последние дни почти не встречали деревьев. Он не мог разобрать, что это за порода. Дерево было лишено листьев, а его шишковатые ветви изогнулись под напором горных ветров. Сейчас на его ветвях сидела большая стая птиц. Птицы и люди, забирающиеся Нет, не так. Висящие восемь трупов с почерневшими лицами были привязаны к ветвям толстыми верёвками. У них не было глаз. Вероятно, их выклевали вороны, которые теперь каркали и бормотали, поглядывая на Стивена и его спутников. «Ансуз, а все фриз, я сувил!» — выругался эхон. Стивен оглядел узкий перевал. Он никого не видел и не слышал, но его слух еще не полностью восстановился, так что в этом не было ничего удивительного. «Смотрите в оба», — предупредил он. Тот, кто это сделал, возможно, до сих пор где-то тут. «Да», — отозвался Эхан. Стивен подошел поближе, чтобы рассмотреть трупы. Пятеро повешенных оказались мужчинами, трое — женщинами. Самой юной была девушка, которой едва ли исполнилось 16 а старшему мужчине минуло никак не меньше 60 зим. Все они были обнажены. Смерть, похоже, наступила от удушья, однако имелись и другие ранения. Спины исхлёстаны почти до кости, на коже ожоги и глубокие порезы. «Жертвоприношение», — предположил брат Темес. «Если и так, то не такое, как те, что я видел раньше у храмов», — заметил Стивен. Тогда жертвы были выпотрошены и прибиты к столбам, вкопанным вокруг Седеса. «Но здесь я не вижу священного пути». а эти люди выглядят так, как будто их просто пытали, а потом повесили. Стивен ожидал, что у горлу подкатит тошнота, но у него лишь закружилась голова. Он сам удивился, что может так спокойно разглядывать столь ужасную картину. «Некоторые древние боги и святые принимали жертвы, повешенные на деревьях», продолжал Стивен. «И даже на землях, освященных церковью, еще несколько лет назад так поступали с преступниками». «А что, если мальчик потому ничего нам и не сказал?» — предположил темис «Возможно, здесь горожане вешают преступников?» «Ну что ж, такое объяснение выглядит правдоподобно», — согласился Стивен. Но несмотря на все эти теории, даже спустя несколько часов, когда они подошли к Демстеду, перед глазами Стивена раскачивались на ветру жуткие безглазые тела. Почти все города, которые они видели после руин Эвера, Стивен не мог назвать настоящими городами, и он ожидал, что Демстед окажется таким же. Так что он был приятно удивлен, когда они вышли из тумана навстречу множеству огней в раскинувшейся перед ними долине. В сумерках молодой человек различал очертания часовой башни, островерхие крыши домов, которые могли похвастаться несколькими этажами, и массивные круглые стены старой крепости. Весь город опоясывала прочная каменная стена. Нет, до да, или и ему было далеко, но если учесть, как высоко в горы они забрались, тут было чему удивиться. Как удается горстке пастухов содержать такой большой город? Горная тропа вливалась в широкую мощеную дорогу, ведущую в город. Еще один сюрприз. последнее напоминала дороги Гегемонии, хотя, насколько Стивен знал, Гегемония никогда не простиралась до Бергса. Странники приблизились к городским воротам, к двум мощным деревянным створкам, окованным железой и высотой никак не меньше четырех королевских ярдов. Ворота еще не закрылись, но хриплый предупреждающий крик заставил Стивена и его спутников остановиться. По крайней мере, Стивен решил, что это предупреждение. мои путешественники!» — прокричал Стивен. «Вы говорите на королевском языке или на алманийском?» «Я знаю королевский язык», — ответил сверху стражник. «Вы пришли слишком поздно. Мы уже собрались закрывать ворота». «Мы могли встать лагерем в горах, но встретили мальчика, который сказал нам, что мы найдем здесь ночлег». «Как зовут мальчика?» «Он назвался Веном». «Ясно», — кивнул стражник. «Вы можете поклясться, что не являетесь колдунами, оборотнями или другими опасными злыми существами». «Мы монахи Святого Ордена Декмануса», — вступил в разговор Эхан. «Во всяком случае трое из нас, а четвертый — охотник и наш друг». «Если вы согласитесь подвергнуться проверке, то сможете войти». «Проверки?» «Пройдите в ворота». Ворота открывались не прямо в город, а во двор со всех сторон, окруженный стенами. Как только путники вошли, створки перед ними захлопнулись. Стивен ожидал, что внешние ворота также закроются, но, как выяснилось, жители города предпочитали дать незваным гостям возможность уйти. Вдруг среди них в самом деле окажутся колдуны, оборотни или еще какая нечисть. Слева, у основания стены, Распахнулась дверь, и оттуда появились два больших четвероногих существа. По спине Стивена пробежал холодок. В свете факелов глаза зверей казались красными. Стивен не смог определить, волки это или собаки, но они были очень крупными. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем Стивен понял, что с животными вышел кто-то еще. Его лицо оставалось в тени, он был одет в плащ и пайду. Звери с рычанием подошли ближе, и Стивен решил, что они из породы мастифов, хотя размером могли соперничать с пони. «Рядом с такими зверушками как-то неуютно делается», — заметил Хенни. «Стойте на месте», — приказал человек с собаками. Стивену показалось, что он слышит слегка осипший женский голос. «И не делайте резких движений». Стивен постарался выполнить указание но попробуй стоять спокойно, когда тебя обнюхивают огромные зверюги, в пасти которых блестят влажные белые зубы. «Это и есть испытание?» — спросил он, пытаясь успокоиться. «Любая собака может уловить неестественные запахи, но наши специально выведены для этих целей», — пояснила женщина. Собака, обнюхивавшая Стивена, неожиданно залаяла, оскалилась и отступила на шаг. Шерсть у нее на загривке встала дыбом. «Вы заражены», — сказала женщина. «Да», — подтвердил Стивен. В пути мы натолкнулись на вурма. Не исключено, что собаки чуют его запах. Его слух как раз начал приходить в норму, но прежняя способность слышать шепот на расстоянии в 100 ярдов еще не вернулась. «Если вообще когда-нибудь вернется». Однако ему не требовались особые способности, чтобы услышать, как стражники вокруг натянули тетивы луков. Когда женщина отступила на несколько шагов, собаки сразу успокоились, и женщина немного расслабилась. Стивен заметил, как она что-то прошептала собакам, и те вновь приблизились к путешественникам. На этот раз они вели себя спокойно. Очевидно, люди в этом городе привыкли проверять незнакомцев, убеждаясь, что те не являются чудовищами. Либо они слишком погрязли в суевериях, либо на то имелись серьезные причины. Стивен и сам не знал, что бы он предпочел. «Они заражены!» — громко объявила женщина. «Но это люди, а не чудовища!» «Хорошо!» — ответил ей голос со стены. Стивен представил себе, как стражники опускают луки и вздохнул спокойнее. «Меня зовут Стивен Даридж», — сказал он женщине. «С кем имею честь беседовать?» Капюшон слегка приподнялся, но Стивен все еще не мог разглядеть лицо. «Смиренная слуга святых», — сказала она. «Меня называют Пейл». «Сор Пейл?» Она усмехнулась. «Прос увейс нумнис?» «Сверунс патенест», — закончил он. «В каком монастыре вы воспитывались?» «Монастырь Святой Церфтеру Галли», — ответила она. «А ты учился в Дефе?» «Верно», — осторожно ответил Стивен. «Могу я спросить, находитесь ли вы здесь по делу церкви? Вас послали, чтобы оказать содействие Сокритору? Стивен не придумал, что можно солгать, и ответил честно. «Мы выполняем поручение нашего фротекса», — сообщил он. «И просто идем через ваш город. Я не знаком с вашим сокритором». Наступила долгая напряженная тишина. «Ты упомянул Вяна», — наконец сказала женщина. «Да». Он сказал, что его дядя предоставит нам комнату в Свартбоке. «Значит, вы бы предпочли остановиться на постоялом дворе, а не в церкви, где вам не придется платить за постой?» «Мне бы не хотелось тревожить Сокритора», — ответил Стивен. «К тому же с рассветом мы уйдем. Наш фротекс снабдил нас деньгами, необходимыми для путешествия». «Чепуха», — прервал Стивен мужской голос. «У нас полно места». Стивен повернулся в сторону нового голоса и увидел рыцаря в украшенных бронзой доспехах. Шлем он снял, и в свете факелов было видно, что его лицо почти полностью скрывает борода. «Сестра Пейл, вам следовало бы настоять?» «Именно так я и собиралась поступить, сэр Элден», — ответила сестра Пейл. Сэр Элден коротко поклонился. «Добро пожаловать, достойные братья в Вингфиар и город Демстед». «Я, сэр Элден из Ордена Святого Нода, и для меня будет честью проводить вас к месту безопасного ночлега». Стивену ужасно хотелось отказаться, но он не сумел придумать отговорки. «Вы очень добры», — ответил он. Улицы демстода были узкими, темными и, по большей части, пустыми. Стивен заметил, что из темных окон на них поглядывают любопытные лица горожан, но в целом здесь царила жутковатая тишина». Единственным исключением было большое здание, из которого доносились звуки дудок и арф, хлопки и пение. У входа в дом на колышке висел фонарь. Очевидно, это был свартбок. — Вам не следует здесь останавливаться, — сообщил сэр Элден, возражая молчаливому желанию Стивена. — Это не подходящее место для людей, посвятивших себя святым. — С радостью положусь на ваше слово, — солгал Стивен. В храме вам понравится гораздо больше. В Демстеде далеко не всегда приятно проводить время. — Меня удивило, что такой крупный город находится в столь отдаленном месте, — сказал Стивен. — На мой взгляд, город не так уж велик, — возразил рыцарь. — Но я понимаю, что вы имеете в виду. В горах немного севернее. Добывают серебро, и на рынке Демстеда купцы покупают руду. Кроме того, здесь берет свое начало река Кай, которая впадает в вял по тот в ведьму. Если вы пришли с юга, через перевал, то мне понятно ваше удивление по поводу того, что здесь вообще может стоять город. О, а как долго вы живете здесь, сэр Элдон? Около месяца. Я прибыл сюда вместе с Сокритором, чтобы проводить Ресакаратум. В столь отдаленном месте? «Самые серьезные хвори зарождаются там, куда труднее всего добраться», — ответил рыцарь. «Мы обнаружили здесь множество еретиков и колдунов. Некоторых из них вы могли видеть на дереве по дороге сюда». Стивен так удивился, что не сразу смог ответить. «Да, мы их видели», — наконец сказал он. «Я думал, что это преступники». Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение лица сэра Элдена. но по его тону Стивен понял, что-то в его ответе рыцарю не понравилось. «Они и были преступниками, брат, самыми худшими из всех». «Да, конечно», — осторожно ответил Стивен. «Эти горы кишат колдовством», — продолжал рыцарь. «Мерзкие звери восстают из-под земли. Я лично был свидетелем тому, как женщина родила Уттина». доказав тем самым, что имела отношение с нечистыми демонами. «И вы сами это видели?» «О, да. Но я имел в виду рода, а не ее сношение с демонами, но одно следует из другого. Эти земли осаждают армии зла. Думаете, что проверка, которой вас подвергла сестра Пейл, была случайной? В первые девять дней моего пребывания здесь в город вошел Вервульф, убил четверых жителей и ранил еще троих». он немного помолчал. «Ну вот мы и пришли». «Я бы хотел услышать побольше об этих событиях», попросил Стивен. «Нам предстоит долгий путь в горы, и если нас ждут опасности, там множество опасностей», — заверил его рыцарь. «Что привело вас в эти варварские земли? Зачем вас послал сюда Фротекс?» «Боюсь, мое поручение должно остаться тайной». — извиняющимся тоном ответил Стивен. — Интересно, а в Демстеде есть собрание записей и карт? — Кое-что имеется, — сказал рыцарь. — Я сам не проверял, но уверен, что Сокритор разрешит вам их посмотреть, как только вы заверите его в том, что вам это необходимо, и у вас нет дурных намерений. — А пока заходите. Позвольте нам позаботиться о ваших лошадях и устроить вас на ночлег. Я позову Сокритора, чтобы вы познакомились с ним. Снаружи храм тонул в темноте. Вблизи Стивен обнаружил, что здание больше, чем он ожидал, и неф его увенчивает купол, как было заведено в гегемонии. «Неужели храм возвели так давно?» — подумал Стивен. «Быть может, здесь располагалась забытая всеми миссия, о которой умалчивают историки». С другой стороны, по словам сэра Элдена, Демстед хоть и находится далеко от Эслина, но не изолирован от остального мира. И если храм действительно настолько древний, один из живших здесь сакриторов или монахов обязательно упомянул бы о нем в хрониках. Рыцарь распахнул дверь, и они вошли. Мраморный пол был тщательно отполирован, но на камне виднелись протертые ногами дорожки, что опять же говорило о его древности. Внутренняя архитектура не имела ничего общего со стилем гегемонии. По крайней мере, ничего похожего Стивену не доводилось видеть даже на рисунках в книгах. Дверной проем был высоким и узким, а колонны, поддерживавшие потолок, показали Стивену на удивление изящными. Центральный неф вместо обычной полусферы увенчивал конус. Впрочем, тусклый свет немногочисленных свечей и факелов, освещавших алтарь и молельные ниши, не позволял как следует рассмотреть потолок. Больше всего храм напоминал здания эпохи колдовских войн, изображенные на нескольких попавшихся ему набросках. Они обошли Неф и оказались в тихом коридоре, освещенном несколькими свечами. Но и здесь камень был тщательно отполирован и сиял, как стекло, даже в тусклом свете. Затем они вошли в уютную комнату, и Стивен сразу же узнал скрипторий. За тяжелым столом, сгорбившись над открытой книгой, сидел человек, Лампа освещала страницы, но не его лицо. «Сокритор!» — негромко окликнул сэр Элден. Сидевший поднял голову, и свет упал на лицо человека среднего возраста с маленькой бородкой. Сердце Стивена мучительно забилось, и он вдруг понял, что чувствует волк, когда попадает в капкан. «Ах, как приятно вас видеть, брат Стивен!» — приветствовал его Сокритор. Еще мгновение молодой человек надеялся, что обознался, что его ввела в заблуждение игра света и тени. Но этот голос невозможно было ни с чем перепутать. «Прайфик сперу ответил Стивен. «Какой сюрприз!»